Еще в начале споров 30 октября 1749 года Шумахер писал Теплову, профессор Миллер теперь видит, что промахнулся со своей диссертацией, потому что один попов задал ей шах и мат, указав на столько грубых ошибок, которых он решительно не мог оправдать. При этом Шумахер прибавляет, что Одно место в диссертации профессора Рихмана из физического отдела приносит более чести Академии, чем вся галиматья господина Миллера, которую он хочет разрушить все, что другие созидали с таким трудом. Нам неизвестно, сколько научного содержания в себе возражения Попова, но подробная записка Ломоносова напечатана. В ней автор говорит вот что. «Следующее рассуждение. Предлагаю обстоятельнее для того, чтобы видны были причины, для которых упомянутая диссертация и прежде всего мной не одобрена, и чтобы ясно показать, что я не по пристрастию и не взирая на лицо, но как верному сыну отечества надлежит по присяжной должности поступаю, а чтобы все изобразить короче». Для того пропуская мелкие погрешности, только главное предлагаю. В тогдашней европейской исторической науке признавалось зарешенное дело, что имя и народ россияне суть наследники Роксолан, древних обитателей Южной Руси. Русские ученые, естественно, почитали это заключение западной науки тоже несомненным. Миллер отвергал это мнение ученых людей. Ломоносов весьма основательно выставил ему ряд доказательств, утверждавших эту истину, и раскрыл всю несостоятельность его собственных рассуждений, указав, что, чувствуя эту несостоятельность, он, Страбоновы, Тацитовы и Спартиановы свидетельства о Роксоланах, пропустил вовсе, чего ему учинить отнюдь было не должно, ибо хотя он происхождение россиян от Роксалан и отвергает, однако, ежели он прямым путем идет, то должно ему все противной стороны доводы на среду поставить и потом опровергнуть. Требование нисколько не патриотическое, а вполне научное. В отмену Роксалан. Миллер доказал, что варяги были скандинавы, то есть шведы. В этом он прежде всего ссылался на Байера. Ломоносов представил критическую оценку байеровских разысканий, особенно об именах первых князей, сказав, что его толкований не только принять за правду, но и читать без досады невозможно, что ежели Байеровы перевертки признать можно за доказательство – то и сие подобным образом заключить можно, что имя Байер происходит от российского «бурлак». Здесь действительно выразилась полная характеристика байеровских толкований русских имен из скандинавского языка. Затем Ломоносов говорит, что вообще догадки Байера, которые Миллер взял в свою диссертацию, отнюдь не доказывают, чтобы варяги, из которых пришел Рюрик, были скандинавы. Он развивает собственную мысль о происхождении варягов Руси, доказывая, что они были славянского колена и жили на берегах Варяжского моря между Вислой и Двиной, где в море впадает Неман, кустью своему называемый Руса. Это мнение имеет на своей стороне немалое основание отыскивать варягов Русь именно в этом краю, о чем подробнее будем говорить в другом месте. Против скандинавства Руси Ломоносов доказывал, что если варяги Русь были скандинавы, то оставили бы очень заметный след в русском языке. А в нем, напротив, больше осталось слов от татар, владычество которых было несравненно отдаленнее скандинавского. Притом, том И об особом варяжском языке нигде не упоминается, в то время как летописец всегда ясно отличает, какой неславянский народ имеет свой язык. Но нелепее всего Ломоносову казалось утверждение Миллера, что имя Русь заимствовано у чухонцев, финов. Миллер, говорит он, производит имя российского народа от чухонцев следующим образом чухонцы де-шведов называют Россалейна, то, услышав сие, новгородцы стали называть Русью всех народов от Запада происходящих. Примечание. В историографии с XVIII столетия было распространено суждение, что русы могли происходить от финского обозначения руоци, то есть «гребцы», которых нетрудно предположить странствующие дружины варягов-норманов из Скандинавии, что было обычным делом для Западной Европы в IX-XI веках. Конец примечания. Рюрик с родом своим, услышав, что новгородцы их называют Русью, назвались и сами Русью, а после того и весь народ славянский, назвался Русью. Здесь всяк видит, сколько тут нескладных вымыслов. Первое. Полагает здесь господин Миллер, что новгородцы сами о имени западных народов ничего не знали, а между тем всяк ведает, что они их варягами называли. Второе. Что Рюрик с родом своим, покинув старое имя, стали зваться так, как их называли новгородцы, Третье. Новгородцы, зная, что сие имя Русь ни им ни варягам не собственное, но от чухонцев взятое, сами назвались оным, оставя свое прежнее. Так что, по мнению господина Миллера, два народа, славяне и варяги, бросив свои прежние имена, назвались новым, не от их произошедшим, но взятым от чухонцев. Где теперь? строгость господина Миллера, которую он в доказательствах требует у тех, которые российское имя от Роксолан производят? Не явно ли показал он здесь пристрастие к своим неосновательным догадкам, полагая за основание он их такие вымыслы, которые чуть могут кому во сне привидеться? Пример англичан и франков, от него здесь присовокупленный, не в подтверждение его вымысла, но в опровержение служит, ибо там побежденные от победителей имя себе получили, а здесь не победители от побежденных, не побежденные от победителей, но все от чухонцев». До сих пор в возражениях Ломоносова не примечается никакого особого патриотизма. Он самым ученым образом рассматривает тезисы Миллера и раскрывает их несостоятельность или несообразность, раскрывает их посредственную ученость. Затем он переходит к частностям и останавливается на фразе «Прадеды ваши, почтенные слушатели, от славных дел своих славянами назывались, которых от Дуная волохи выгнали». Здесь, замечает Ломоносов, весьма явные противные вещи, Слава и изгнание, которые в такой диссертации, как публичная речь, место иметь не могут. Но как наш сочинитель «Славные дела прадедов наших» начинает изгнанием, так и всю их жизнь в разорениях и порабощениях представляет. И хотя бы то была правда, что славяне для римлян Дунай оставили, однако сие можно было бы было изобразить инако. Например, славянский народ любя свою вольность и не желая носить римского ига, переселился к северу, ссылаясь на Прокопия и Орнанда, Григория Великого, говоривших о великих нашествиях славян на римские области, русский ученый дает знать, что славяне от римлян не так выгнаны были, как господин Миллер пишет, и сие бы должно было ему упомянуть для чести славянского народа примечание покойный академик Пекарский так преждевременно похищенный у русской науки в своей истории Академии наук том 2 страница 430 говорит по этому поводу что здесь Ломоносов подметил довольно справедливо какое-то особенное довольство с которым Миллер указывает все неудачи и неуспехи славян Хотел ли Миллер, писав так, показать свое беспристрастие во времена, когда считалось чуть не святотатством сомневаться в истине баснословий синопсиса, или же он, как иноземец, питал затаенное чувство против России и русских, что нередкость между иноземцами, даже навсегда поселившимися в России? Только в речи его есть немало неприятного для самолюбия русских. Конец, примечание. Требование, сколько патриотическое, столько же и справедливое в научном смысле, тем более, что Миллер 20 слишком страниц из 56 наполнил скандинавскими баснями и, по признанию самого автора, нелепыми сказками о богатырях и о колдунах, которые, однако, служили к славе скандинавцев или шведов, и, как сам Миллер говорил, до того внесены, дабы показать, что скандинавцы против россиян, воюя, славу себе получали. «Весьма чудно», — замечает Ломоносов, — что господин Миллер, сам признав эти саги за сказки, потом как правду толкует. Примечание. «И заслужили ли сии глупости, — говорит Шлецер, того, чтобы Байер, Миллер, Щербатов — внесли их в русскую историю и рассказывали о них с такой важностью, как будто об истинных происшествиях, все это есть не что иное, как глупые выдумки. Смотрите. Шлецер, Нестор, том 1, страница 52. Конец примечания. Все оное к изяснению нашей истории почти ничего не служит и могло бы быть без утраты пропущено, как то и сам автор на 23 и 24 страницах объявляет. Естественно, после того, что Ломоносов защищал басни позднейшего новгородского летописца о братьях Славани, Руси, Болгарии и прочих, прибавляя, что, по его мнению, всего древнего о словенске передание ничем опровергнуть нельзя, Точно так же он имел полнейшее основание защищать приход к славянам апостола Андрея Первозванного, ибо понимал, что, проповедуя в Понте и Скифии, святой апостол проповедовал славянам и русам. Примечание. Смотрите. Заметка о древности Днепровского Олешья. Археологические известия. Конец примечания. «Правда, что и в наших летописях не без вымыслов между правдой», замечал он в другом месте. «Однако правды с баснями вместе выбрасывать не должно», утверждаясь только на одних догадках. Особенное пристрастие Миллера к своим догадкам Ломоносов выставил по поводу толкования имен «Оскольд» и «Дир», которые Миллер, взяв у Байера, объяснял, что это было... Собственно, одно имя одного человека, ибо Диар только чин, погодский значит судья. Ломоносов говорит, одного сходства имени и места, намекая о Роксоланах, Миллер за доказательство не принимает. Сия его строгость была бы весьма похвальна, ежели бы господин Миллер не токмо для отвержения противных, но и для доказательства своих мнений поступал по оной. Но здесь выводит он из одного сходства имени Дир и Диар, что осколь Дир не двое, но один был князь. Далее, на толкование имени города Холмогор, что оно происходит от скандинавского Голмагардии, Ломоносов замечает, «Ежели бы я хотел...» по примеру Байера Миллеровскому, перебрасывать литеры как зерни, то бы я, право, правильно сказал шведам, что он свою столицу неправильно Стокголм называет, но должна им звать оную Стеколной, для того, что она так слывет у русских. Примечание. После этого очень вероятно объяснение Венелина, Что Тридиаковский в своем сочинении о первенстве славянского языка пред тевтонским, где все иностранные имена объясняет из славянского, например Хиспания в Испания, Целтая в желтые, Кахония Сажония, Италия «в Идалия, выдавшаяся земля и тому подобное писал, собственно, веселую и остроумную пародию на Байеровы «Словопроизводство», который все выводил из скандинавского. Нет сомнения, что Тредиаковский только собрал в одно место, ходившее в то время между остриками всякие сближения иностранных слов со славянскими. Холмгард, Хольмгрард для обозначения Руси. Конец примечания.